Глава 81. Прошлое встречается с будущим. 1950. Сады Гвендолин. Когда сентябрьским днем Дигби подрулил к клубу, тот напоминал вокзал Виктория. Вдоль подъездной дорожки выстроились автомобили, под навесом выселась гора чемоданов. Начиналась плантаторская неделя, 1950, И в этом году клубу Дигби Пассаты впервые выпала честь быть хозяевами мероприятия. В далеком 1937 году, когда они с Кромвелем приняли на себя управление безумием Мюллера, строительство нормальной горной дороги само по себе было вполне амбициозной целью. Дорогу закончили как раз, когда цены на чай и каучук скакнули вверх, что позволило консорциуму вместе с Францем и остальными партнерами быстро окупить инвестиции, распродав часть своих владений в 19 тысяч акров. Вскоре вокруг садов Гвендалин расцвели поместья. К 1941 году Дигби вместе с соседями плантаторами построили клуб Пассаты и наняли опытного секретаря, который с первых же дней принялся обрабатывать ассоциацию объединенных плантаторов. И Южной Индии на предмет проведения у них ежегодной недельной встречи. Честь это многие годы неизменно предоставлялась старым клубам в Еркаут, Ути, Муннари, Пермейт вплоть до этого года. Дигби, как один из основателей клуба, чувствовал себя обязанным держаться на виду. Он обосновался на диване в большой гостиной, глядя через панорамные окна на далекие холмы. В любой другой день официант материализовался бы в течение нескольких секунд. Сегодня же бедолаги, обряженные в непривычно пышные тюрбаны, носились как потревоженные куры. С момента обретения независимости в 1947 году и отъезда многих белых землевладельцев большинство на этих собраниях составляли индийцы. Тем не менее программа «Плантаторской недели» не изменилась. Разве что матчи за кубок по крикету, теннису, бильярду, пола и регби стали гораздо более напряженными, а конкурсы красоты и танца гораздо более масштабными. Индийские национальные гордость и самосознание достигли пика, однако образованный, обеспеченный класс и, конечно же, бывшие офицеры неизбежно являлись носителями английского языка и культуры, глубоко переплетенных с их индийскими корнями. Порыв ветра сдул с кого-то широкополую соломенную шляпку с голубой лентой, покатил ее по идеальному газону. Дигби наблюдал за драмой. От группы гостей отделилась фигура, поспешила за беглянкой. Дигби ожидал увидеть супругу-плантатора страшащуюся солнца, а вовсе не проворную высокую индианку в белом саре. Толстая коса, переброшенная через правое плечо, сияла на фоне смуглой кожи ослепительная красавица, без тени косметики, руки длинные и обнаженные. Завладев шляпкой, она подняла голову и посмотрела прямо на Дигби. Он вздрогнул, будто она коснулась его сквозь стекло. Глаза, проницательные, как у пророка, чуть вытянуты к тонкому носу. Дигби почувствовал, как проваливается в их бездну. А потом она исчезла. Когда к Дигби вернулась способность дышать, Он ощутил запах духов и сигаретного дыма и какофонию голосов прямо над головой. «Хай Рейнш весь день бился на Джим Хане. Мерзавцы хотят заполучить этот трофей. Они... Я забыл Смокинг, вот же болван. У Риттердена должен быть запасной». Дигби, пошатываясь, вышел на улицу, чувствуя себя так, словно увидел привидение. «Может, она ему почудилась?» Услышал, как его окликнули по имени, или это тоже воображение? Он обернулся и увидел Франца Майлина с двумя бокалами вина в громадных лапищах, направляющегося от бара, битком заполненного белыми и смуглыми гостями. — Не ожидал, Дигби? — Мы бросили вещи в твоем бунгало и помчались прямо сюда к тебе. — Франц, я не ждал тебя так рано. — Лена снаружи с дамами. «Слушай, Дигби, надеюсь, ты не будешь против? Но мы привезли гостью. Что ты пьешь? Вот, держи». Не дожидаясь ответа, он вручил ему оба бокала. «Ты же знаешь. Это мой клуб, я должен». Но Франц уже исчез в толчье около бара. Дигби остался с выпивкой в каждой руке. Поразительно, но Франц почти сразу вернулся, озорно ухмыляясь еще с парой стаканов. Я думаю, что это налили тем молодым щенкам. Но они отвлеклись. Они вышли на улицу. Дигби, ты знаком с дочерью Чанди Элси? То есть это не было видением? Да. Лена пытается отвлечь бедную девочку после страшной трагедии. Ты же знаешь Лену. Видя задачное выражение на лице Дигби, он уточнил. Ты же слышал? Про смерть Чанди? Нет-нет. Хлебника для начала. Тебе понадобится. Дигби, сжимая стакан, чувствовал, как тело леденеет, пока Франц пересказывал чудовищные обстоятельства смерти ребенка Элси в прошлом году. Бездонный взгляд Элси отпечатался в его мозгу. Поэтому она ушла из дома, бросила мужа. Бедная девочка, прошептал Дигби. И люди по-прежнему верят в Бога? Жуткая история вздохнул Франц. «Это ведь Чанди привез тогда Руни к нам в горы. Мы знаем Элси с детства. Были на ее свадьбе. Она в плохом состоянии, Дикс. И, конечно, не захочет участвовать в гол суматохе плантаторской недели. Но Лена подумала, что ее нужно куда-нибудь вытащить. Дигби поплелся следом за Францем. Он навсегда запомнил ту девочку с хвостиком, большого художника уже тогда. Запомнил, с какой торжественной серьезностью она отнеслась к художественной терапии с ним, как это назвал Руни. Терапия раскрепостила его мозг и его руку, втолкнула его обратно в мир живых. Он часто думал о ней. Был уверен, что ей пригодилась анатомия Грея, подарок, который он принес 14 лет назад, когда покидал сент бриджет Дигби ожидал от нее великих свершений, но все равно был приятно удивлен, прочитав о медали на художественной выставке в Мадрасе. А теперь уже она нуждается в исцелении. Но как исцелить после такой утраты? Завидев Дигби, Лена вскочила и призывно раскинула руки. Он обнял ее. В его жизни было две женщины, которые видели его в абсолютно разобранном состоянии — Лена и Анарин и каждая по-своему спасла его. Элси вежливо встала, наблюдая за ними. «Белый — не только летний цвет, — подумал он. — Этот цвет траура». «Дикс, ты помнишь Элси?» — представила Лена. Взгляд Элси вновь загипнотизировал его. Он взял длинную тонкую ладонь Элси обеими руками, вспоминая девочку, которая вложила палочку угля в его пальцы и связала их руки ленточкой, вынутой из волос с какой легкостью они скользили по бумаге, разрывая оковы, сковывавшие его. А сейчас он чувствовал, как время растворяется. Годы, разделявшие их, рушатся. Она догнала его. Взрослая женщина. Он должен был заговорить, отпустить ее руку, но не мог ни того, ни другого. Его безмолвное пожатие выражало признательность, а теперь еще и тоску по ней. Пустые бездонные глаза сфокусировались Возвращая ее в настоящее, уголки губ приподнялись в улыбке. Его охватило предчувствие опасности, ожидающей ее впереди, как будто она вот-вот могла сорваться с самого края мира. Они расселись в креслах, повисло неловкое молчание. — Что ж, за тебя, Дигби! — приподнял стакан Франц. — За старую дружбу и за новую. — Возобновленную, — уточнила Лена. К нам подошла поздороваться супружеская пара. Элси покосилась на руки Дигби. Он вытянул правую, пошевелил пальцами, и Элси смущенно улыбнулась. Она внимательно разглядывала его кисть, сравнивая с тем, что помнила из прошлого. Одобрительно кивнула и вновь внимательно посмотрела ему в глаза. Он не в силах был отвести взгляд, да и не было нужды. Он был старше Элси на 17 лет, но в тот момент казалось, что они ровесники. У Шонта специалист в страшных трагических потерях. И вот она сравнялась с ним в опыте. Дигби была известна простая истина. Словами помочь нельзя. Можно только быть рядом. Лучшими друзьями в такие времена бывают те, у кого нет никакой иной цели, как только быть рядом, предложить себя. В свое время такими друзьями для него стали Франц и Лена, И Дигби молча предложил себя. Через некоторое время он сказал: несколько лет назад я видел ваши работы на художественной выставке в Мадрасе. Мне следовало написать вам, насколько они великолепны. Он оказался в Мадрасе, пока выставка еще шла. Все работы Элси были распроданы, но в тот день он узнал, что один из покупателей отказался, и Дигби удалось приобрести картину. Портрет очень толстой женщины лет 60 или 70, важно восседающей в кресле в традиционной одежде христиан малаяли, белой чатта и мунду, а поверх изысканной кавани поблескивало массивное золотое распятие на цепочке. Волосы ее были затянуты в узел так туго, что, казалось, даже приподнялся кончик ее носа. Зритель видел неестественность и напыщенную вычурность ее позы, лицемерие в улыбке и глазах. Картина производила огромное впечатление именно тем, что модель не осознавала. Полотно выдает ее с головой. — Я только что вновь встретилась со своей картиной в вашей гостиной, — улыбнулась Элси. Он ждал продолжения, но его не последовало. — И каково это? — Увидеть работу спустя столько времени, как вы отпустили ее в мир. Мимолетная тень удовольствия скользнула по лицу. Давно забытая эмоция. Она обдумывала ответ. Это было как столкнуться с самой собой в дикой природе. Она глухо рассмеялась. Хоть немножко понятно. Он кивнул. Они разговаривали в полголоса. А потом, когда я справилась с удивлением... Мне стало приятно. Обычно я хочу что-нибудь подправить, но тут я была довольна. И еще я поняла, что художник, он изменился, уже не тот, каким был прежде. Если бы я писала эту картину заново, она, возможно, была бы совсем другой. Она посмотрела на свои руки, лежащие на коленях. «Произведение искусства невозможно закончить», — изрек Дигби. «Только отложить». Элси удивленно подняла глаза. «Так сказал Леонардо да Винчи», — торопливо добавил он. «Или, может, Микеланджело? Или, может, я это выдумал?» Каким наслаждением было услышать ее смех! Как будто мрачного ребенка хитрыми уловками заставили открыть свою игривую натуру. Следом рассмеялся и Дигби. «Когда живешь один, самый громкий смех остается незамеченным, и потому...» Он ничем не лучше тишины. Элси, думал он, лишена внешних изъянов, безупречно. Ее шрамы, ожоги, ее контрактуры скрыты внутри, невидимы. Пока не заглянешь в глаза, это как заглянуть в стоялый пруд и постепенно разглядеть там утонувшую машину со всеми застрявшими внутри пассажирами. Ты не одна, хотелось ему сказать. Элси встретила его взгляд и не отвела глаза.